Из подсобного помещения выскочил, точнее сказать, выкатился дядя Артур. Он был полной противоположностью своему племяннику. Маленький, с невероятно круглым и выпирающим животом восьмого как минимум месяца беременности, мужчина окинул взглядом компанию и горестно сморщился. — Позвольте вам представить моего любимого дядю Артура Ашотовича, — церемонно произнес Гарик. Но дядя улестить себя не дал. Он с раздирающим сердце укором посмотрел на своего неблагодарного племянника и, всплеснув руками, заголосил. «Ты на кого меня оставляешь, подлец? Они же от меня камня на камне не оставят!» «Никто тебя не тронет. Они же знают, что я вернусь. А если не успокоиться, позвонишь Хасе. Это мой друг по легиону. Под Парижем живет», — объяснил он своим друзьям и продолжил, обращаясь к дяде. «Он их живо успокоит». В прошлый раз его успокоение мне обошлось в ящик первосортного рома. — Ты нас что, разорить хочешь? — плачущим тоном спросил старший Арутюнян. — Ну, от одного несчастного ящика еще никто не разорился, — по ходу дела философски заметил Гарик, подзывая охранника, стоящего у двери, и давая ему короткие инструкции. Но дядя продолжал смотреть с трагическим укором и успокаиваться никак не желал. Гарик внимания на театральное представление дяди не обращал и продолжал собираться. Через пару минут они оказались на улице, оставив бедного Артура Ашотовича один на один с охранником. — Твоего родственника удар не хватит? — поинтересовался уже на улице Бадлер. — Артур Ашотович — крепкий орешек. Это всех нас скорее удар хватит, чем его. — Его послушаешь, так ты его на произвол судьбы бросаешь, — добавил Кирилл. Последний раз я его бросил на произвол судьбы несколько недель назад, и он даже не похудел, — рассмеялся Гарик. Он подошел к припаркованному во дворе черному джипу БМВ, открыл багажник и с видом фокусника вытащил из черных внутренностей четыре пули непробиваемых жилета. По-русски правильно говорят. Пуля дура. Я этого принципа свято придерживался в Легионе. — Ты вооружен? — обратился он к Кириллу ты знаешь мое отношение к оружию. — Ну, а ты? — обратился он к Аркадию. — Нет, но если у тебя есть что-то стоящее, не откажусь. — Насколько я понял, ты в израильской армии служил. — Где? — В Эгозе. — Уважаю. Серьезные ребята. На границе с Ливаном встречался. Если не ошибаюсь, элитное подразделение Галани первой пехотной бригады. Одними глазами усмехнулся Гарик. — Не ошибаешься. Улыбнулся Тригланд. Гарик вновь наклонился к своему багажнику и вытащил металлический, больше похожий на сейф ящик. Открыл его, и на свет появилось нечто, напоминающее короткоствольную автоматическую винтовку. Возьми, настоящая игрушка. Лучше, на мой взгляд, нет. Это FN P90, автоматический пистолет. Посмотри, чудо, а не оружие. Он говорил об этом металлическом монстре с любовью, и в глазах блестело настоящее восхищение. Посмотри, короткий, легкий и очень важный момент. В обойме немного ни ни мало 50 патронов. А в работе ни слов, ни жестов. Легко управляемый, послушный, а сила. Сталь, как картон пробивает. Чувствовалось, что друг Кирилла и Бадлера был в своей стихии. Он уже был весь в действии. Нетерпение отправиться в бой так и читалось на его возбужденном лице. «Ты что, коммерческий представитель, производитель этого пистолета?» саркастически поинтересовался Кирилл. «С тобой, Гарик, никогда не поймешь, ты воин или коммерсант?» «И то, и другое, дружище», — отозвался Гарик. «Я как викинг, или покупаю, или беру силой. Ну а теперь, какой план? Хотя что здесь стоять и стуканами, в машине объясните» произнес он голосом командира, окинув взглядом свою группу, чтобы всем сразу стало понятно, кто здесь главный. «Вперед, мушкетеры!» Причем всем сразу стало ясно, что Д'Артаньяном в данном случае является он. Кассе в таком случае, похоже, отводилась роль Констанции. Друзья загрузились в машину Арутюняна, и Кирилл вкратце рассказал историю Кассиных приключений, избегая, впрочем, подробностей, связанных со скрижалями завета. Этого ни Гарику, ни Бадлеру знать не полагалось. Аркадий дополнил собственной версией событий. Гарик только присвистнул и довольно улыбнулся. Приключение начинало ему нравиться. «А вы уверены, что мы двигаемся в правильном направлении? То, что этот Рэйли попытался убрать Касю, это понятно. Но, может быть, он просто побоялся, что она слишком много знает о деятельности его фонда? Ты же сама рассказала, что накрыла их с Поличным в этом подвале». — спросил Гарик, явно превышая положенную скорость. «Но я же совершенно не отдавала себе в этом отчета», — возразила Касси. «Гарик прав. Вполне мог из предосторожности. Ты появилась в плохом месте в ненужный момент», — задумчиво произнес Кирилл. «Но я же ни о чем не догадалась. Для меня все было нормальным». «В какой-то момент ты вполне могла догадаться. Увидеть, например, фотографию одного из предметов в интернете — и узнать, что он относится к украденным раритетам. — Это точно. На такой риск Релли пойти никак не мог, — согласился Тригланд. — Вы что, сговорились? — возмутилась она. — Вы забываете знакомого Черновицкого из Парижа. Я прекрасно помню его разговор с Артамоновым. Он еще говорил, что этот самый друг специально для него привозит какой-то крутой виски из Шотландии. Этот виски делается по особому рецепту. «Выдерживают от пяти до пятнадцати лет, а потом перемешивают виски разной выдержки. И способ изготовления хранится в строгом секрете. Поэтому и найти его можно только в парочке магазинов и в самых-самых крутых барах», — перечисляла она запомнившиеся детали. Потом Артамонов прямо обвинил Черновицкого, что тот действует по указке из Парижа. Ответом было молчание. «Ренат, тьфу, Аркадий, почему ты молчишь?» Мы же были полностью уверены в причастности Релли. Извини, но одна деталь мне не дает покоя. Каким-то до странности изменившимся голосом произнес он. Какая деталь? Ты мне ничего не говорила про виски. И. Подожди. Аркадий задумался. Она терпеливо ожидала продолжения. Черновицкий знал иностранные языки. Английский или французский? Нет. Сам признавался, что полный ноль. В этот момент они подъехали к загородной резиденции. Уже смеркалось. «Ты готов?» — спросил Гарик Бадлера. «Давно готов. Я уже минут десять, как в их системе. Мы им такую кашу заварили, сразу не разберутся, что к чему», — с гордостью произнес он. «Сигнализация отключена?» «Все отключено. Только свет оставил», — пробормотал Бадлер, напряженно всматриваясь в экран. Сколько человек внутри? — Сегодня воскресенье, по схеме охраны должно быть не больше пяти, остальные в городе, но рискуют через некоторое время выехать. — Пока они доедут, нас уже и след простынет, — самонадеянно заявил Гарик и скомандовал. — Пошли, Кася, останешься с Бадлером". Нет, я единственная была внутри и знаю расположение комнат, — возразила она, так как роль Констанции никак не улыбалась. «Но Бадлера одного оставлять нельзя. Он наше самое главное оружие», — возразил Гарик. «Кирилл, останешься ты». «Я останусь», — предложил Аркадий. «Нужно, чтобы кто-то оставался рядом с машиной. Сначала обезопасим вход, потом я вернусь». «Ты прав», — коротко ответил Гарик. Охранников во дворе видно не было. Несмотря на погашенный свет, особняк выглядел так же внушительно, как и в предыдущий раз». «Снаружи есть охранники?» – прошептал Гарик. «Скорее всего», – прошептал Аркадий. Словно в ответ на этот вопрос из особняка показались двое мужчин. По всей видимости, они были вооружены и напряженно осматривались. Скорее всего, получили сигнал тревоги. Наконец, один двинулся с одной, второй с другой стороны дома. Без слов, только обменявшись взглядами, Аркадий и Гарик разделились и растворились, слившись с окружающим ландшафтом в надвигающихся сумерках. Потом почти одновременно появились, словно ниоткуда. «Вход свободен», — прошептал Аркадий. «Удачи». И еще он заколебался, потом решительно обратился к Кириллу. «Ты помнишь о моей просьбе?» «Помню», — ответил Кирилл. Гарик толкнул дверь, и они оказались внутри». Прямо перед ними стоял третий охранник. Он, выкатив глаза, потянулся было к пистолету, отступая к лестнице. Но Гарик одним прыжком настиг его, и уже через несколько секунд тот неподвижно лежал на земле. Сверху послышались голоса, видимо, звали лежащего внизу. «Давай», — шепотом приказал Гарик, — «вход в подвал, судя по плану, с правой стороны. Идите, а я разберусь с теми, кто наверху». Кася, прекрасно знавшая, где находится вход в подвал и без гарика, ринулась вниз по лестнице. Кирилл поспешил за ней. Дверь в подвал была открыта. Не зря Бадлер любил автоматические двери, и для себя Кася тут же решила, что автоматика автоматикой, но от обычных замков лучше не отказываться. Свет в помещении был приглушен, но на этот раз столы были пусты. Кирилл двинулся к сейфу. Тем временем в помещение спустился Гарик. — Путь свободен, — весело объявил он. — Очухаются только через час-другой. Я их всех хорошо отключил. — Ну что, взломщик, получается? Или Бадлера на помощь позвать? Кирилл не отвечал, сосредоточившись на сейфе. Колонки цифр пробегали на экране компьютера, пальцы мелькали по клавиатуре. Кася не узнавала своего возлюбленного. Собранный. С четкими быстрыми движениями, он больше был похож на работающую машину. Наконец первая дверь отодвинулась, за ней последовала вторая. «Готово», — оторвался от компьютера Кирилл. Они мешкая стали выкладывать содержимое сейфа на сверкающие сталью столы. В нем было много чего. Глиняная скульптурка какого-то древнего женского божества, с огромным животом и отвисшей до колен грудью. Небольшая стела из белого известняка с изображением бала. Касси видела нечто подобное в Британском музее, и, насколько помнила, возраст оценивался где-то в две тысячи лет. Потом следовали украшения явно ассирийского происхождения. И, наконец, целую полку занимала солидная сумма наличными в долларах, евро и швейцарских франках. «И все», — прошептала она разочарованно, Мне необходимо осмотреть кабинет Рейли. А с этим что будем делать?» Кася махнула рукой и кинулась вверх по лестнице. Гарик, недолго думая, смахнул большую часть наличных в сумку, с философским видом пояснив Кириллу. «Нужно дать полиции достойное объяснение. Да и потом, возмещение морального ущерба твоей подружке. Тем более, насколько я понимаю, они даже в полицию заявлять не будут, как любой уважающий себя жулик, когда его перехитрил другой жулик. Поэтому половину пострадавшей, половину положим в сейф, и будет у нас заначка на черный день. «Не болтай, а следи», — оборвал его Кирилл. Кассия уже была в кабинете и лихорадочно искала в бумагах, но ничего не нашла, если не считать собственной камеры. Она вывернула все ящики, снова ничего стоящего. Неужели они ошиблись, и ее действительно решили убрать всего лишь потому, что она тогда спустилась в этот подвал. Что-то явно не клеилось. Тем временем Кирилл включил компьютер. На пароль у него ушла минута. Он оказался несложным. Что искать? Скрижали, Пинскер, Вестфорд, Булан. «Посмотри», — позвал ее Кирилл, — «небольшая нестыковочка». В чем дело? Взглянула она на экран, стала открывать один за другим файлы и разочарованно вздохнула они с Тригландом ошиблись по всем параметрам. О Булане никаких неизвестных ей документов не было. Зато о скрижалих и об исследованиях Пинскера первым Рейли сообщил директор музея Вестфорда господин Мустафа Аль Саид. Именно он обратил внимание на дневники Вестфорда и на открытие Пинскера. Кроме того, в переписке Рейли и Аль Саида шла речь о четвертом дневнике. Этого-то документа Касси как раз и не показали. Вестфорд описывал нахождение двух интересных папирусов в развалинах храма Сета. На этом информация заканчивалась. Похоже, большего Рэйли не знал, и местонахождение папирусов было неизвестно. Вывод напрашивался сам собой. Рэйли был ничем не брезгующим крупным мошенником, но покушение на Кассю никоим образом не было связано с тайной скрижалей. «Ты уверена, что вы не ошиблись?» — спросил Кирилл. — Теперь я ни в чем не уверена, — пробормотала она. Все складывалось совершенно не так, как она ожидала. — В любом случае надо делать ноги, пока не подъехало подкрепление, — заявил Гарик. По всей видимости, экспедиции он был доволен. Они рванули к выходу. Но в джипе, к их удивлению, Бадлер был один. — Где Тригланд? Взял машину и уехал, с меланхолией в голосе ответил Бадлер. — Какую машину? И как это уехал? — Да одну из припаркованных. Как только вы сказали, что все чисто, и вы возвращаетесь, ринулся к машине. Он объяснил? — Сказал, что ошибся, и что только сейчас понял, насколько. — Выяснять будем в дороге. А сейчас надо смываться. С решительным видом сел за руль Гарик, завел мотор и с погашенными фарами выехал на дорогу. Что он мог понять? И почему внезапно потерял интерес к реле? «О чем ты говорила?» Кася лихорадочно вспоминала. «О парижском знакомом Черновицкого, о виске». Она внезапно остановилась. Какая-то очень странная мысль промелькнула в мозгу. «Я полная идиотка», — медленно произнесла она. «Говори». Черновицкий не знал ни одного иностранного языка. Он сам не в этом признавался. «При чем тут это?» «Подожди, дай сообразить. Получается, что этим знакомым не может быть рели Они могли общаться через переводчика». «Нет, так не говорят о человеке, с которым общаются через переводчика. Как же я раньше не догадалась». «Так, давай заново и по порядку». Я говорила о виске, о том, что его делают по особому рецепту. И именно в этот момент Аркадий изменился в лице. Потом он спросил меня... Знал ли Черновицкий иностранные языки? Я сказала, что руководитель экспедиции признавался, что не способен прочесть самый простой текст на английском, не говоря уже о том, чтобы разговаривать. И Тригланд, что он ответил? «Ничего», — медленно произнесла она. Он понял, о ком шла речь, сделал вывод за всех армянский Д'Артаньян. Куда он мог отправиться? И почему не дождался нас? Недоуменно произнес Кирилл. — Не хотел, чтобы мы знали. Значит... Гарик замолчал. — Это кто-то близкий, — продолжила его мысль Кася. Только кто? — У меня есть имя и адрес, — спокойно вмешался в разговор Бадлер. — Откуда? — уставилась на хакера Кася. Он плохо знает Париж и включил на своем мобильнике навигатор. — А я, так скажем... — замялся Бадлер... Ты хочешь сказать, что подключился и к нашим мобильникам, крысолов? – возмутилась Кася. Бадлер смущенно молчал. – Потом будем разбираться, – решительно произнес Кирилл. – Говори, кто он? – Дмитрий Сикорский, основатель и руководитель крупного фармацевтического концерна. Крутой товарищ. Кася замерла, услышав знакомое имя. Перед глазами встал встреченный на приеме фонда элегантный господин. «Давай адрес», — рявкнул тем временем Кирилл. Бадлер подчинился без слов. «Гарик, разворот на сто восемьдесят градусов». Шины джи пару тюнянов взвизгнули, машина развернулась и помчалась в сторону Парижа. Аркадий мчался в сторону Парижа. Только бы Сикорский был на месте. Ему абсолютно необходимо было выяснить, причастен ли Дмитрий ко всему произошедшему или нет. Он и сам не знал почему решил не предупреждать своих товарищей? Он все должен был выяснить сам. Холодная ярость наполняла все его существо. В памяти прокручивалась заезженная пластинка описания трупов Ферковича и Беннатана, от которого кровь стыла в жилах. Даже привычный ко всему Аарон был удивлен нечеловеческой жестокости. Если это был Дмитрий, то он заплатит за все. У Тригланда больше не было времени составить план, Он решил пойти в банк И только в этот момент заметил, что не захватил с собой никакого оружия. Все осталось в джипе Арутюняна. Ну что ж, отступать времени не было. В офисе Сикорского горели огни. Тригланд знал, что для Дмитрия выходных дней не существует. Его противник был человеком самонадеянным и чрезвычайно уверенным в себе. Именно на это рассчитывал Аркадий. Он обязан, должен был выиграть. Подбадривало и то, что Дмитрий сказал, что никогда не оставляет рядом с собой охранников. Если повезет, так будет и в этот раз. «А, Аркадий! Принес, наконец, обещанный рецепт!» — встретил его на пороге Сикорский. «Нет», — просто ответил тот. «Тогда что тебя привело?» — невидно спросил Сикорский, и в этот момент по виду школьного товарища догадался. «Ты не изменился. Не умеешь скрывать мысли». «Догадался, наконец-то!» — усмехнулся он и нажал на кнопку. В этот же момент двери кабинета распахнулись, и пятеро зубов вооруженных людей ворвались внутрь. Двое быстро придвинулись к Сикорскому, защищая его на случай атаки. Один проворно обыскал Аркадия и помотал головой. Сикорский одним взглядом приказал им выйти. «Думаю, ты правильно оценил ситуацию», — проговорил Сикорский впрочем, рука его оставалась на кнопке сигнала. «Эх, Аркадий, ты всегда был таким рыцарем без страха и упрека. И зачем ты только покинул армию? Был бы уже сейчас полковником, а там и до генерала рукой подать, с твоими-то способностями. Как видишь, я внимательно наблюдал за твоей карьерой. Лучше бы ты остался в стороне от всей этой истории. Так нет же». Вернулся зачем-то в Тракай, чтобы стать священником общины, в которой три с половиной человека. Аркадий молчал, проклиная про себя собственную самонадеянность. Сикорский с видом победителя продолжал. Ты должен согласиться, что план был беспроигрышным. Даже если бы Феркович и Бен Натан не успели сказать свои фразы, ты знаешь все три. Я помню, что тебе ваши выжившие из ума старцы особенно доверяли. Ты был их надеждой. Поэтому ты и спросил у Тани, где находится Тракай. Чтобы мне никогда в голову не пришло подозревать тебя. Ну, конечно, сам же знаешь, что такие детали остаются. Правда, признаюсь, что ты догадался раньше, чем я рассчитывал. Думал, что ты выведешь меня на остальных. Бен -Натан признался, что именно ты был связан между различными группами хранителей скрижалей. Хотя ничего страшного, ты сам все расскажешь». «Откуда у тебя такая уверенность?» — как можно спокойнее спросил Аркадий. «Как бы ни было грустно, но ты прекрасно понимаешь, что мне не нужно даже твоего согласия. Нет необходимости тебя уговаривать, не даже угрожать. Ты сам все расскажешь, как миленький». «Вы будете меня пытать?» «Конечно», — сказал Дмитрий, как о чем-то само собой разумеющемся. «И в определенный момент никакая человеческая воля не выдержит». Хотя я не кровожаден, сам знаешь, просто действовать иногда приходится по необходимости. И, кстати, никакой крови не будет, если не считать небольшой ранки от укола. Я думаю, о методах психотропного допроса ты слышал. Сыворотка правды. Тригланду стало трудно дышать. Конечно, он знал о существовании этих препаратов. Наверняка Феркович и Бен Натан рассказали все, что знали не просто так. Но о реальности этого риска в отношении себя он даже не думал. Какая наивность. Вот именно, сыворотка правды. И не просто какой-то там заурядный скополамин или пентотал. Против их действий ты наверняка натренирован. Нет, новый, революционный препарат, разработанный моими лучшими исследователями. Дмитрий явно торжествовал. Выдержав эффектную паузу, он продолжил. «Конечно, его существование держится в секрете, но тебе это я могу сказать, не правда ли? Ты же мне гарантируешь молчание, так ведь?» Он явно издевался. «Так вот, разработали мы его пять лет назад, и с тех пор нет отбоя от спецслужб разных стран. Конечно, продавать мы его имеем право только дружественным державам, и этого правила я придерживаюсь строго. Видишь ли, я могу уважать моральные запреты, если...» «Если они для тебя выгодны», — дополнил его Аркадий. Он уже овладел собой. Болтливость Сикорского дала ему необходимое для размышления время. Тригланд лихорадочно соображал, перебирая одну за другой гипотезы и тут же их отбрасывая. Надеяться, что Кассия и Кирилл с друзьями ему помогут, было нереально. Что могут они против службы безопасности мультинациональной компании? Нет он должен был избавиться от этого риска раз и навсегда. Ему стало нестерпимо душно, сердце сильно застучало. Показалось, что потолок опустился, и стены подошли к нему совсем близко. И сейчас ему было все равно, догадывается или нет Сикорский о его состоянии. Наверное, так чувствует себя загнанное животное, и он был именно таким животным. Но собственные ощущения волновали все меньше и меньше. Он думал о другом. Внезапно одна мысль пронзила мозг. Его словно ослепила яркой вспышкой. Еще немного, и он бы зашатался. Но теперь он точно знал, что у него был один единственный выход. Все остальные возможности были нереальными и опасными. Теперь необходимо было выиграть время и отвлечь Дмитрия.